Ваилий молчал И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет пришел глухой, запоздалый страшно далекий ответ Так на многие зовы могла бы ответить могила: Да я ничего я держусь и поторопил я держусь Вернер обрадовался вот вотт молодец так так но встретил тёмный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремлённый взор и подумал с мгновенную тоскою, откуда он смотрит, откуда он говорит. И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал, «Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя, и я тебя очень люблю». ответил тяжеловорочаясь язык вдруг муся взяла вернера за руку и выражая удивление усиленно как актриса на сцене сказала вернner что с тобой ты сказал люблю ты никогда никому не говорил люблю от чего ты весь такой светлый и мягкий а что а что? И как актер также усиленно выражает то что он чувствовал вернер крепко сжал мусину руку да я теперь очень люблю не говори другим не надо совестно но я очень люблю встретились их взоры и вспыхнули ярко и все погасло кругом так и В мгновенном блеске молнии Гаснут все иные огни И бросает на землю тень Само желтое тяжелое пламя. «Да», — сказала Муся, — «да, Вернер». «Да», — ответил он, — «да, Муся, да». Было понятно нечто И утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сгею Сережа но ответила таня ковальчук в восторге почти плачу от материнской гордости она неистово ёргала Сергея за рукав Вернер ты послушай я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он гимнастикой занимается. По мюллеру улыбнулся верннереей с конфужина нахмурился ты напрасно смеешься, верннер я окончательно убедился. все рассмеялись в общении друг с другом черпая крепость и силу постепенно становились они такими как прежде но не замечали и этого думали что все одни и те же вдруг верн оборвал смех из чрезвычайной серьезностью сказал сергею ты прав сережа ты совершенно прав нет ты «Ты пойми и обрадовался головин конечно мы и